глава девять Т тяжелоое пробуждение трепало мозг регины мыслями о том, что она проспит на работу, но после вчерашнего случая ей не хотелось даже вылезать из под одеяла. серый день стоявший за окном с грустной миной плачущей осени очередное сериальное мыло, стенающее за стеной с телевизора трелятый сосед с дрелью парализующий нервную систему соседей прямо с самого утра. все это и так лежало тяжелым грузом а теперь к этому ежедневному депрессивному жизненному театру добавились постыдные воспоминания регина иди завтракать шумно раскрыв дверь проговорила мама чего то вещи то все разбросала слушай теть люд заходила она на рынке торговать устроилась ей зарплату не доплатили ты можешь както помочь я у них бухгалтером не работаю буркнула регина ну пугни их что ли она ж не от хорошей жизни там ноги топчет с утра до вечера наталки на учебу зарабатывает бурчала мать пока собирала вещи регины валяющиеся на полу регина прекрасно знала что любые возражения с ее стороны медленно и уверенно перерастут в небольшой скандал с ее непременной капитуляцией поэтому просто медленно сползла с кровати и ускользнула в ванную где мать ее точно не достанет Уперев руки в кафельную стену, девушка подставила голову под колки и струи душа и прикрыв глаза, тихо плакала. Хорошо, что слезы спешивались с водой и их было совсем не видно, потому что даже самой себе Регина не могла признаться в том, что влюбилась безнадежно, безоглядно, без каких-либо надежд на то, что ему нужна будет только она. Следователь спецотделаа боровских просто сломала свое сердце об обаянии павла. а он вчера на прощание лишь сухо клюнул ее в щеку и попросил самой не звонить. наберу без улыбки кинул он и наверное даже забыв о существовании регины побежал к машине. Все это было гадко противно, но даже четкое осозна, что она всего лишь очередной трофей не нарушали целостную мелодию сердечного трепета я ж сама всегда недоумевала глядя на таких вот дурочек зло прошептала регина легонько стукнула кулаком по стене и сползла в чашу ванной остановив наконец рыдание усилием воли девушка потянула за вентиль закуталась в полотенце и взглянув на себя в запотевшее зеркало судорожно выдохнула да мать проговорила она попались мы с тобой в дверь коротко стукнули и регина поняла что это условный сигнал к началу маминого раздражения потому что на столе уже остывает завтрак а регина все еще плещется девушка открыла дверь поежилась от холодного сквозняка насквозь проветриваемой квартирой и поплелась за стол ты чего вялая такая не знаю отмахнулась девушка не заболела проходя мимо женщина приложила руку к лбу девушки да вроде нет регина я блинов напекла так ты серёж захвати с собой какому сереже нахмурилась регина не ерничай плотникову твоему улыбнулась женщина я ж видела как он на тебя смотрит а а то что он женат тебя не смущает подняв тяжелый взгляд на мать спросила регина ты уверена лицо матери как то сразу оссунулось блюстевшие глаза поблекли и от рта вниз протянулись горестные прожилки морщин я вчера даже общалась с его женой мама прошу тебя это уже невыносимо вырикнула регина твое маниакальное желание выдать меня замуж переходит все границы девушка вскочила опрокинув стул широким шагом выбежала с кухни быстро нацепила на себя джинсы свице и схватив с вешалки куртку выскочила на лестницу громко хлопнув дверью она уже готова была сорваться вниз по лестнице, но грохот дрели черканул по раскаленным нервам высек искру гнева и регидно побежала наверх кто там послышался несколько испуганный голос из за двери куда ломилась девушка откройте регино боровских следственный комитет рявкнула она по ту сторону старенького полотна обтянутого дерматином притихли потом послышался щелчок и в коридор упала узенькая полоска света что хотели ломающимся от испуга голосом спросил темненький мужчина невысокого роста явно приехавший из дружественных южных стран на заработке в тишины покоя буркнула регина что вы здесь целыми днями сверлите я как хозяин сказал только с девяти и до семьи ремонт тут у них я делаю нахмурившись девушка бросила взгляд внутрь квартиры но не нашла даже намека на то что здесь идут хоть какие то строительные работы слушаййте вы уже месяц здесь дырявите стены регина легонько пальцами ткнула дверь и мужчина послушно попятился назад старательно пряча взгляд в пол а где ремонт войдя в квартиру регина остановилась на пороге и огляделась вокруг была печальная печаль О ободранные стены старые вставшие дыбом полы, закопченные от времени потолок на входе в кухню стояла беременная женщина с испуганным лицом, а чуть дальше из комнаты высовывались пятна любопытных детских лиц пожалуйстаста, нам никак нельзя здесь не жить пожалуйста залепетал мужчина это единственный выход. если нас отсюда выгонят, то придется ехать домой, но там нам не разрешат быть вместе. этого вы сейчас о чем регина не стесняясь прошла в комнату и остановилась на пороге это что такое никакого намека на ремонт не было потому что в комнате располагалась полноценная мастерская со станками и прочими токарными аксессуарами это что уперев взгляд в резко побледневшее лицо следующего за ней человека спросила регина «Хозяин даёт задание, я делаю. Жена ему еду варит. Он нам жить здесь разрешает. Продукты привозит», — лепетал человек. «Не звоните в ФМС. Если деньги нужны, я хозяину позвоню. Попрошу». «Отлично», — процедила сквозь зубы Регина. «Ну, звони хозяину. Будем разбираться», — твёрдо сказала она и, подойдя к стеллажу, принялась разглядывать выточенные детали. Сделав несколько снимков, девушка отослала их знакомому криминалисту и набрав номер проговорила слушай я тут какое то нелегальное производство в своем доме накрыло что это за приблуды и где они могут использоваться сейчас рассмотрю и звякну коротко ответил тот поняла спасибо вздохнула регина и уставилась на паренька удобно устроившегося на стуле что взрывать собрались «Ой, ну давай нормальные тёрки иметь. Ну что на месте-то топчемся?» Зевнул он. «Говори уже, милая, сколько нужно на красивую жизнь и разойдёмся в разные стороны. Сейчас человечек мой подойдёт, и тебе всё по полочкам разложат. Ещё извиняться будешь». «Родной, ты вообще не втыкаешь, что происходит?» Даже Регинина депрессия испарилась, глядя на забавное поведение паренька. «Ну что, первый раз, что ли?» даже не первый изумилась она интересно но ну, где твой человечка то ну идет нетерпеливая ты моя оскалил в улыбке желтые прокуренные зубы паренек чего может затусим ты ничего такая посмотрим улыбнулась регина и написала сообщение плотникову оставив послесловие Я даже не знала, что существуют такие сказочные идиоты. Вскоре квартира наполнилась трелью дверного звонка Регина кивнула жившему здесь мужчине и тот потрусил открывать: «Блин, Николаша, фига ли ты меня с работы дергаешь что за срочность? регина стоявшая в углу комнаты и сейчас глядевшая в спину одному из оперов из за ее бывшего отделения даже потеряла дар речи да вон цаца пришла разберись тут а я поеду и вообще если бы ты трубку брал мне бы дергаться не пришлось сказал тот кого назвали николашей и стал подниматься с места не торопись негромко сказала регина глядя в лицо насмерть перепуганному оперу безусловно узнавшему ее вот скажи мне марат раз уж ты взял на себя такое ответственное дело как крышиание подпольного цеха по изготовлению деталей для создания взрывных устройств то почему именно в жилом доме да еще и у меня под боком да кто ж знал что ты здесь живешь В раз севшим голосом отозвался марат да уж не задачача развеа руками регина ну я поехал у меня дела несколько бледнее и нервничая проговорил коля да погоди вздохнула девушка вместе поедем подвезут тебя маррат икнул разберись ты уже дела у меня зло швырнул слова молодой человек потирая покрывшийся испаренный лоб со стороны входа послышался требовательный звук льгнина кивком показала что нужно открыть и житель бывших южных окон конечностей нашей родине рванул к двери командир батальона серов гулко представился огромный мужчина заполонивший с собой всю небольшую комнату по приказу плотникова прибыл что у вас да вот товарищи регина глянула на экран телефона на ответ криминалиста и прочла боевые винты изготавливали а оперативный сотрудник это дело курировал ох как тут у вас интересно проходя в комнату сказал сухонький субтильный человек следователь половинкин а что товарищи оперативный сотрудник не в курсе что в его должностные обязанности входит совершенно обратное действие спросил мужчина не знаю пожала плечами регина а как сие пристанище обнаружили спросил половинкин так живу в этом доме в тон ему ответила девушка на певодрели около месяца слушаю пришла говорят ремонт идет ну я так сказать на экскурсию и напросилась я чем больше вот таких ру рукоблудов вижу коммерсантов доморощенных тем больше удивляюсь покачал головой серов алексей иванович что делаем криминалистов ждем товарищей всем скопом покоем вздохнул половинкин а вас сергей дмитриеч просил срочно приехать а разве я здесь не нужна разочаровано проговорила регина да много нас и так здесь раскладывая на столе бумаги сказал алексей иванович чего толпиц не попрощавшисься регина вылетела на улицу остановилась на секунду усмехнулась и пробормотала видимо и здесь я буду выискивать интересные дела а потом будут приходить опытные исследователи на все готовое а ты регина дальше трудись споткнувшись о стоявшей чуть ли не на пешеходной дорожке жигуль регина поморщилась и обернулась к бабулькам ворковаавшим неподалеку чья машина так какой то вихрас ты раз в неделю приезжает ну туда где нарколаборатория регина даже лишилась дара речи после такого заявления а где у нас нарколаборатория иззыблно спросила она ну куда спецназ приехал они ж только по таким местам ездят авторитетно добавила статная пожилая дама а ну да Выдохнула с облегчением Регина, потому что ей с лихвой хватило квартиры, где изготавливали части взрывателей. Недолгая поездка до управления немного остудила праведный гнев девушки, но всё равно при подходе к кабинету Плотникова внутри Регины завозилась обида, и когда она зашла, то на лице её явно читалось презрение и злость. «Разрешите войти?» — официально спросила она. «А зачем ты спрашиваешь?» «Я так понял, что ты вроде как сама все решаешь», — развел руками Плотников. «В смысле?» «Ну, сейчас по твоей наводке я выслал целую группу спецназа с опытным следователем во главе». «Вот именно. А дело нашла я. Почему везде такая несправедливость? Кто-то на все готовое, а я опять по боку. Я думала, хоть здесь по-другому». «Я редко ошибаюсь. Но сейчас, видимо, ошибся». Я брал на работу толкового офицера, а не девочку, путающуюся в своих обидах. У тебя, Регина, есть редкий дар. Ты прирождённый сыщик, и это видно невооружённым взглядом. Но ты разбрасываешься. Я тебе поручила одно дело, а ты на него наслоила уже несколько, и ещё сегодня в одиночку пошла в эту квартиру. Даже если у тебя есть информатор, то нужно проверить всё и взять подкрепление. «А еще перед всеми этими действиями необходимо заручиться поддержкой руководства». «Ну хорошо», — развела руками Регина. «Я в следующий раз обязательно вам сообщу, когда пойду за хлебом или в кино». «В смысле? Вам адрес ничего не подсказал?» «Какой адрес?» — нахмурился Плотников. «Куда группа выехала?» я к соседям пошла разбираться, потому что они уже месяц с дев до шести долбит какой-то дрелью, а там такое Плотников все время разговора, отстранённо смотревший в экран компьютера, оторвал от него взгляд и посмотрел на регину. Не понял? После подробного объяснения плотников покачал головой и задумался ненадолго и улыбнувшись посмотрел на регину. я же говорю прирожденный сыщик но попомни мое слово тебя твое чутье будет уводить далеко а ты должна научиться видеть суть и возвращаться селектор стоявший на столе неожиданно заговорил и из приемной донесся женский вопль сергей дмитрич ваша жена хочет пройти как можно более спокойно сказала секретарша да вошла я уже что это за по почему я должна спрашивать разрешение чтобы к тебе пройти потому что я на работе рявкнул плотников на вошедшую девушку регина идите жанна пролетела мимо и в нос регине ударил тяжелый запах духов накрепко замешанный с перегаром а следователь боровских решила быстро ретироваться потому что ничего хорошего лицо Плотникова не предвещало, а быть свидетелем семейных разборок девушке совсем не хотелось. Дойдя до своего кабинета, Регина опустилась на стул, вяло перебрала папки на столе и, поискав внутри себя ежедневный рабочий энтузиазм, не нашла ничего, кроме пустоты и раздражения. В то, что для Павла она стала очередной зарубкой на его пьедестале самолюбования, девушка даже не сомневалась. Её это не печалило, не давило тоской. Регине даже казалось, что она это знала с самой первой минуты. Страшно было другое. Она готова была любить Павла даже таким. На экране телефона отобразился незнакомый номер, и Регина, вздохнув, нажала ответ. следователь боровских слушаю вас привет регина это артём как-то более развернуто представьтесь пожалуйста я не помню взрыви завалы скорые точно выкрикнула вдруг девушка и бросив трубку побежала по коридору в сторону кабинета плотникова чуть не споткнувшись о заплаканную жанну которая летела в обратном направлении регина без стука вошла внутрь и увидев что сергей уже собирается проговорила деньень взрыва помните я тогда вам папки принесла и сурово спросила мужчина настроение которого после скандала с женой было далеко от отметки хорошее когда я к месту взрыва бежала то чуть не попала под машину я чем угодно могу поклясться что это был тот самый жигуль который принадлежит пацану посадившему гастора эти болты вытачивать «То есть ты хочешь сказать, что мы вот так, без особых проблем, нашли связующую нить, нет, даже больше, исполнителей того теракта?» Не мигая и глядя девушке в лицо, проговорил Плотников. «И один из заготовщиков жил у тебя в подъезде?» «Ну, как-то так». «И крышевали его, к сожалению, наши ребята», — пожаловала плечами Регина. Плотников, протерев лицо ладонью, Уустало опустился обратно в кресло и, взглянув на девушку, сказал: «Эди, У тебя нет допуска на тот уровень секретности, с которым мы сейчас будем работать. Сходи к компьютерным гениям, выцепите эту машину и пусть мне пришлют. Регина вышла в коридор, недолго постояла, пытаясь отыскать в вакууме вдруг возникшим в черепной коробке, причину странного неприятного чувства а потом вспомнила что она бросила трубку и теперь ради приличия нужно позвонить и извиниться артём здравствуйте простите что я так спонтанно и незаметно попрощалась с вами улыбнулась девушка я уж думал что так напугал вас но пока вы снова не исчезли я сразу к делу пойдемте пить кофе оченьень есть хочется но человечливо отказываться регина ни слова больше где вы находитесь я буду насколько это возможно в наших реалиях быстро и отведу вас в отличное место вы мясо любите да обреченно выдавила из себя регина почему то заранее понимая что отказаться от сегодняшней встречи ей не удастся добравшись до города юля сначала решила съездить к дочери ольги петровны а потом уже встречаться с зданей направляясь по адресу который выдали в опеке юля думала о том как она легко предложила ворваться в чужую жизнь сломать устоявшуюся повседневность и принести тяжелую весть сейчас этот акт показался ей побегом от реальности в которой она потерялась юля уже давно не задавалась вопросом, кто она, куда идет и как движется незамысловатый сюжет ее жизни, просто плыла по течению. У девушки не было целей и желаний. мирр казался серым и недружелюбным, и вся энергия, недавно бившая внутри живительным ключом, куда-то испарилась. Юля осознавала, что она смертельно устала от того, что все время спотыкается на ровном месте. хотя судьба постоянно отдаривает ее роскошными и судьбоносными подарками здравствуйте из задумчивости юлю вывел звонкий певучий девичий голос и только сейчас она сообразила что уже добралась до места и переступила порог приземистого здания здравствуйте а я хотела бы найти елену колокольцеву спросила она у девушки встретивший ее на входе в общежитие. колокольцуу задумалась барышни не смогу помочь но вы подождите несколько минут придет тея соня она всех знает она на вахте здесь уже много лет трудится спасибо юля оглядела выкрашененные веселенькой оранжевой краской холл высоченные ухоженные цветы в горшках пылающие красными пятнами ярких маков занавески на окнах и подумала что это общежитие далеко от ее представления о такого рода жилье симпатично у вас здесь вслух сказала она стараемся отозвалась встретившая ее девушка здесь раньше все было серое и неприглядное а сейчас пришла новая руководительница собрала ребята и сказала что мы либо продолжим существовать в предложенном нам мире, либо соберемся и общими усилиями приведем наш общий дом в порядок. В конце концов мы же буду страны и то как мы будем мыслить, Такая у нас будет и Родина. Юля, не ожидавшая таких речей в этом месте, даже не сразу нашлась, что ответить. Она настолько глубоко увязла в личных переживаниях, что не замечала текущей рядом жизни. «А вот и наша тётя Соня!» — крикнула девушка Юлия, когда на входе появилась моложавая женщина с аккуратно собранными в пучок седыми волосами. «Тётя Соня, а Колокольцеву Елену вы знаете?» конечно женщина вопросительно возрилась на юлю вы ее ищете да с какой целью я некоторым образом была знакома с ее матерью на днях она скончалась завтра похороны мы с подругами подумали что нужно наверное известить девочку нет но ну это вы конечно хорошо придумали Но раньше то никак нельзя было такие мысли в голове у себя поискать может быть лена с живой матерью пообщалась бы уставясь на юлю сказала вахтерша никто не знал что у нее есть дочь все вскрылось только после неожиданной кончины она жила у моей подруге помогала с детьми юля помолчала решив не раскрывать всех подробностей внезапной кончины ольги на прогулке упала И все печально сухо сказала женщина. Ну даже если вы считали, что на должна почтить память матери, она просто физически не успеет это сделать. Лена девочка одаренная во всех смыслах, она могла выбрать любой путь и профессию, но она решила, что будет помогать таким же брошенным детям, как она сама. Получив среднее образование, девочка выучилась на преподавателя начальных классов, а потом присоединилась к крупному волонтерскому движению и курирует детские дома, находящиеся в отдалённых районах страны. Они сейчас с командой где-то на новых территориях собирают сведения о детках, оставшихся без родителей, и подыскивают им места в хороших детских домах. А-а-а! только и смогла вымолвить Юля, потому что в рамки её нынешнего мира совсем не вписывалось понятие «помощь». Выйдя на улицу, Юля почувствовала осадок раздражения, а потом поняла, что это просто стыд. Она вдруг осознала, что уже давно живёт просто жалея себя, порой даже выдумывая искусственные поводы, чтобы лишний раз продемонстрировать ответственность, как ей в жизни не повезло и насколько глуба ее юлина душевная рана и все это было очень далеко от той юли которая когда то переступила в порог столицы набрав номер юля дождалась пока ей ответит и тихо произнесла даня прости сегодня не сможем встретиться у меня появились дела катя никогда не любила больницы. но сейчас палата, в которую её поместили, стала даже уютной. Здесь женщина чувствовала себя защищённой и не проваливалась в пучину страха от каждого шороха и звука. Боль, соднившая во всём теле, не давала и секунды спокойного сна, поэтому Катя плавала в полудрёме уютного забытья, пока какое-нибудь неловкое движение не вырывало её на поверхность реальности, и жизнь снова становилась ужасной. Услышав разговор в коридоре, Катя прислушалась и поняла, что к ней пришёл врач. «Доктор, вы поаккуратнее», — украдкой сказала медсестра. «Она всё-таки заключённая». «Она что, Ганнибал Лектор?» — спросил мужчина. «А кто это?» — нахмурилась молоденькая девушка. «Открылась». «Что-то я не помню у нас такого пациента». «Ох, Нелли, идите!» — махнул рукой врач, и, взяв карту, прямиком пошёл к Кате. «Здравствуйте, я ваш лечащий врач». Он оторвался от бумаг и, взглянув на лицо пациентки, ненадолго замер. «Здравствуйте, Артём», — слабым голосом проговорила Катя. «Простите». мужчина нахмурился пытаясь понять откуда эта женщина его знает я не уверен что помню вас катя вельга вы еще моего сына спасли из воды а потом я лежала у вас в больнице катя закашлялась как так выходит что вы все время меня лечите катя это правда вы упускаясь на стул рядом с кроватью произнес артем да ну что случилось почему вы под стражей кто вас так и избил артем это очень долгая история мне сложно говорить я нечаянно видела к ксению она мне шепнула что вы помогли ей устроиться на работу да артем быстро заполнял бланки и выписывал назначение. а почему вы здесь вы же вроде на скорой работаете я шевеля губами спросила катя я работаю в этой клинике посменно совмещаю катя мужчина взглянул на ее лицо застывшийе одной из сплошной гематомой сколько времени прошло после того как вам нанесли травмы нет артем я упала меня никто не травмировал пусть так после короткой паузы сказал врач. «Так сколько?» «Несколько дней, я точно не помню. Всё как в тумане и больно очень». «Не мудрено», — покачал головой Артём. «Неля», — крикнул он медсестре, «позови мне Майю Васильевну и запиши пациентку срочно на КТ, и ещё нужен рентген на контрасте. Вот так и уходят бюджетные деньги на всяких преступников». фыркнула Нелли. В палату зашла женщина постарше, внимательно глянула на Катю, потом перевела взгляд на Артёма. «Вы меня звали?» «Да». «В первую очередь, пожалуйста, увольте эту дуру», не отрываясь от своих записей, сказал Артём и потыкал в сторону Нелли. «И немедленно нужно начать полное обследование Екатерины Вельги». Артём вручил старшей медсестре назначение и тихо сказал «выркнула Нелли». Я думаю, что нас ожидают большие проблемы, а время уже упущено выйдя в коридор артём быстро набрал номер ксении огляделся, чтобы его никто не видел и сказал: ксения, ты работаешь сегодняже освободилось сегодня, сегодня полс смены было я с девочками поменялась попросили екатерина в больнице, где я работаю я ее лечащий врач. Если хочешь, то могу устроить вам свидание. Еду, — коротко сказала Кксения. Пришли мне адрес пожалуйста. Катя стойко терпела все манипуляции, стараясь не заострять внимание на косых взглядах врачей и медсестер и постоянно ловила себя на мысли, что внутри крутятся одни и те же слова. Я больше никогда не буду счастлива. они словно приклеились к ней в тот момент когда катя пришла в себя после избиения и не оставляли теперь ни на минуту сколько бы она ни старалась выбросить из головы эту странную мантру ничего не получалось она вновь и вновь ходила по заколдованному кругу этих мыслей наконец ее снова привезли в палату она с трудом перебралась с каталки на кровать почувствовала легкий укол в районе сгиба локтя И вскоре боль, жарившая тело на раскалённой сковороде, стала отступать. «Всё плохо?» — спросила Катя, увидев, с каким озабоченным видом в палату зашёл Артём. «Только правду, пожалуйста». «Катя, я не знаю, как вы выжили эти несколько дней, но вам показана срочная диагностическая операция. Мне нужен, грубо говоря, пакет. доступступ внутрь тела, потому что у меня есть не очень хорошее подозрение глянувшись артем подсел чуть ближе и понизив голос проговорил сейчас придет ксения я проведу ее как бы для консультации не делайте вид что вы ее узнали я дам вам поговорить я сейчас за ней схожу спасибобо выдохнула катя. ей сейчас и правда было важно увидеть хотя бы одно родное лицо но через минуту жизненные показатели на мониторе резко стали падать тревожно запищал датчик и медсестра сидевшая на посту срочно вызвала реанимационную бригаду ксения дефибриллятор в углу закричал влететевший в палату артем ксения схватила аппарат ловко подхватила его к кровати, пока подоспевшая медсестра набирала в порт капельницы реанимационный раствор, а артем вводил кати в рот интубационную трубку разряд громко сказала ксения и все убрали руки от обмякшего тела кати вельги. но тонкая линия бегущая по монитору словно отрезала катину жизнь. и вырывая измученную женщину из этой реальности не оставляло ей даже шанса на счастье к которому та так стремилась у ксения всё выдохнул артем и покачал головой поднимая взгляд на часы чтобы объявить время смерти не смей крикнула она вывернув регулятор заряда на полную мощность ксения даже перестала дышать. ее губы вытянулись в бледную полоску по вискам потекли ручи кипота разряд прорычала женщина катина тело выгнулась вверх следуя за мощным электрическим потоком линия на мониторе дернулась и из нулевой зоны вырвались цифры показывая что жизнь в этот раз победила завели прошептала ксения сползая по стене на пол И краем глаза, видя, как молниеносные медики везут катю в операционную. Господи, дай ей силы, — проговорила Оксения. Ты же знаешь, она это заслужила.